Айрин Лакс. Мой бывший муж. Цикл «Бывшая». Книга первая. «Муж бросил меня два года назад, беременную, и оставил кучу долгов. Пропал без вести, и я даже успела его похоронить. Но теперь он вернулся и твердо намерен вернуть то, что утратил». Глава первая. Варя. «Ты быстро вернулась, уже повидалась с сыном?» «Нет», — отвечаю ломким голосом. «Меня даже не пустили на порог дома. Вадим снова с новой женой уехали на отдых и забрали Ванечку с собой». Черт. «Мне жаль», — вздыхает Андрей и открывает передо мной дверь авто, помогая забраться внутрь. Ныряю в теплый салон и наблюдаю за дворниками, смахивающими снежинки с лобового стекла. Влево, вправо, обратно. Все в порядке?» — интересуется босс. «Я согласно киваю, но, по правде, у меня все плохо. Черная полоса началась, когда пропал мой муж. Ренат бросил меня беременную». Он оставил на моих руках кучу долгов, ко мне наведывались его дружки, каждого из которых можно было признать героем криминальной хроники. Мне пришлось пойти на большие жертвы, чтобы решить проблемы, которыми так щедро меня наградил муж. Бывший муж, повторяю себе. Он для меня бывший. И, скорее всего, мертвый. Я мысленно возвращаюсь в последний месяц, когда я была счастлива рядом с Ренатом. Кажется, это было так давно. потом счастья не стало. Бывший муж пропал без вести и исковеркал всю мою жизнь, заставил медленно подыхать от тоски. Ренат не просто пропал, но предал и бросил меня на растерзание своих криминальных дружков, меня и маленького сына, который тогда жил только внутри меня, в животике. Я отгоняю прочь шумные и грязные воспоминания о налетах тех, кому задолжал муж. Они хотели вытрясти из меня деньги любой ценой. Когда меня прижали со всех сторон... Мне пришлось обратиться за помощью к деспотичному, жестокому тирану, отчиму. Отчим с новой женой никак не могли завести ребенка и не хотели брать чужого малыша из дома малютки. Отчим предложил мне сделку. Пообещал рассчитаться со всеми долгами, спасти жизнь мне и Ване. Однако ценой спасения стал отказ отправ на сына. Как только я родила, отчим отобрал у меня Ванечку. Я работаю и едва свожу концы с концами, расплачиваюсь за однушку, взятую в ипотеке. Изредка у меня бывают встречи с сыном. Мне позволяют приходить иногда в дом отчима в качестве его падчерицы. Мое сердце обливается кровью, когда я вижу Ванечку. Он еще такой маленький, мой сыночек. Уже произносит первые простейшие слова, но еще так смешно. Теперь у него есть семья и мама, но не я, а новая жена моего отчима. «Босс знает, что мой ребенок воспитывается в другой семье, но подробности ему неизвестны». Варя, ты выглядишь расстроенный. Всего лишь хотел увидеться с сыном», — говорю пересохшим голосом. Все в порядке». «Я в себе уверен, что ты не говоришь мне всей правды». Босс скользит раздевающим взглядом ниже, на мои руки, лежащие на коленях. «Может быть, ты все же примешь мое предложение?» «Андрей Николаевич — мой босс». Он претендует на большее и хочет завести со мной отношения. Но я знаю, что босс женат и не готова стать содержанкой состоятельного мужчины, даже если в моей жизни черная полоса никак не заканчивается. «Не думаю, что у вас получится мне помочь», — говорю с сомнением. «Мой отчим очень влиятельный и жесткий человек». «У меня есть один знакомый, влиятельный, не хуже твоего отчима». Андрей Николаевич целует меня в макушку. «Мы можем подумать над этим». Мы? переспрашиваю. «Да? Ты я, мы?» «Вы мой босс. А я хочу быть не только твоим боссом. Но вы женаты. Мой брак не проблема, он не станет помехой ни для интима, ни для заботы о тебе. Я могу решить твои проблемы, всего лишь согласись быть моей», предлагает открыто навязывая условия. «За все приходится платить. В этом мире на всем болтается бирка с ценой. На товарах, на отношениях. «Даже на жизнях». Я отрицательно качаю головой. «Я всего лишь работаю на вас. Не давите на меня, пожалуйста». «Нет, и не будет никаких мы». «Ты не знаешь, от чего отказываешься. Позволь показать тебе. «Мне это не нужно». Говорю я, боясь, что Андрей скажет непоправимое, и все осложнится. «Как скажешь». Усмехается он, делая вид, что ему все равно. Андрей останавливается, пряча ладони в карманы модного пальто, «Мой босс — привлекательный мужчина, высокий, спортивный, уверенный в себе. Он пользуется популярностью у женщин. Мой ответ ему неприятен. «Если не хочешь поехать ко мне, то хотя бы позволь отвезти тебя», — предлагает он через секунду. «Да, пожалуйста, и если не трудно», — добавляю поспешно. «Ехать Андрею придется через весь город, из центра практически на окраину». Босс улыбается, заводит автомобиль. «Пристёгивайся, красотка». Я начинаю думать, каков лимит у моих отказов. Сколько раз я могу сказать боссу «нет» и не вылететь при этом с работы. Сейчас я мечтаю только о том, чтобы внедорожник Андрея поскорее оказался перед подъездом дома, где я живу. Но мой босс заставляет машину нарочно, неспешно скользить по украшенным улицам города. Красиво, ярко. Кажется нереальным миражом. Счастливые, улыбающиеся лица в ожидании наступающего Нового года. Я смотрю на часы. Воз хмурится. «Спешишь?» «Да, я еще не закончила перевод договора для завтрашней встречи. Я немного искажаю правду. Я закончила перевод и даже перепроверила, но в работе я долбанный перфекционист, желающий добиться идеального результата. Не успокойся, пока не проверю трижды, что все в полном порядке. Все пройдет в лучшем виде, я в тебе уверен». Ладонь Андрея плавно перекочевывает на моё колено, сжимая его в горячие и надежные тиски. Наверное, с ним было бы проще. Он умеет быть разным. Уверена, что и быть домашним у него тоже хорошо получится. Но мне сложно довериться. Чувство страха поселилось внутри и не дает сделать шаг вперёд. Так, как сейчас, намного проще. Но уже становится сложнее с каждым затянувшимся взглядом Андрея, полным ожидания и откровенного мужского голода. «Если так пойдет и дальше, мне придется уволиться и искать новую работу». Проходит еще минут сорок томительных тягучих. Наконец, внедорожник босса тормозит возле подъезда дома. «Увидимся на работе!» Андрей перехватывает меня, целуя в губы, и напористо пытается превратить легкий поцелуй в тягучий. «Не надо, не надо, Андрей!» Шепчу с нарастающим страхом, потому что мужчина не собирается меня отпускать. Через миг он прислушивается к моей просьбе и отпускает. Но недалеко и ненадолго. Я торопливо выскальзываю из салона авто, а босс догоняет меня со словами «Я провожу». Бросает мне небрежно и цепляет под локоть. Он удерживает крепко и сильно, не давая возразить. «Мне нужно пройти всего три лестничных пролета. «Всего три пролета, но куча возможностей для какого-нибудь урода», объясняет он, немного нервно добавляя. «Я же могу снять для тебя квартиру в престижном районе, почему ты упрямишься?» «Андрей, я не ваша содержанка и никогда ей не стану. Меня устраивает собственное жилье. «Хорошо. Но я все равно провожу тебя до квартиры». Упрямо говорит босс и требовательно протягивает руку ладонью вверх. Я отворачиваюсь, вручая ему ключи с брелком от домофона. До того, как мой муж ударился в бега, мы жили в престижном районе. Просторная квартира, модно обставленная. Сейчас у меня однушка в Хрущевке. Район не близкий к центру, Андрею приходится делать огромный крюк, чтобы доставить меня в целости и сохранности до дома. Босс открывает двери квартиры ключами, но не торопится мне их отдавать. Греет в широкой ладони, смотря мне прямо в глаза. Немногим ранее он сказал, что три лестничных пролета – это куча возможностей для уродов. Но открытая дверь – возможность для него остаться на ночь. Он прямо намекает на нее зовущим взглядом. «Андрей, верните мне ключи», — прошу я. «Не ломайся, Варя. Тебе понравится». Улыбается босс, наступая на меня. Слышится лёгкий звук торопливых шагов. Кто-то спускается с четвертого этажа. «Верни ключи!» Слышится резкий низкий голос с хриплыми нотками. От них мое сердце резко подпрыгивает в груди и начинает колотиться в сумасшедшем ритме. «Ренат? Боже мой! Ренат! Мой бывший муж!» Живой.